Они очутились в полной тени. Но в пролет между двумя корпусами выпал большой массив света. Он был густ, почти плотен. Здесь уже нельзя было сомневаться в том, что свет материален. Пыль, носившаяся в нем, могла сойти за колебания эфира. И вот переулок, соединяющий Тверскую с Никитской. Они постояли, любуясь цветущей изгородью.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 Едва он дернул, как вся невидимая за бортом система потянулась за хвостиком, и где-то простонала какая-то проволока, впутавшаяся в жизнь этого плюща или черт его знает чего. Как будто не в Москве, а в Италии. Делая усилие, Кавалеров припал к окну виском и увидел двор, огражденный каменной стеной. Галерея находилась на высоте, средней между вторым и третьим этажом. С такой высоты за стеной ему открылся, — Италия продолжалась, — вид на страшно зеленую площадку. Еще, входя на крыльцо, он слышал голоса и смех. Они неслись с той площадки. Он ничего не успел разобрать. Его отвлек Иван. Он стучал в дверь. «Один, два, еще раз. Никого нет!» — промычал он. «Она уже там!»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 Главная сила зелени исходила от высоких густокронных деревьев, стоявших по бокам его. Вся зелень эта цвела под громадной глухой стеной дома. Кавалеров был наблюдателем сверху. В его восприятии дворику было тесно. Вся окрестность, потянувшаяся за высокой точкой наблюдения, взгромоздилась над двориком.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 как и всегда это бывает, узнала знаменитость, хотя знаменитость шла в толпе остальных гостей. «Гецки! Гецки!» — закричали зрители, испытывая особенную приятность от вида знаменитого игрока и от того, что они хлопают ему. Гецки, оказавшийся небольшим черномазом и сутулым человечком, шагнул немного в сторону, остановился, поднял руки над головой и потряс соединенными ладонями.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 Тотчас же Валя принимала естественную позу и начинала смеяться, во-первых, от удовольствия, что нашим не вбивали мяча, и, во-вторых, от того, что вспоминала о том, когда веча визжала и хваталась за руку соседа. «Макаров! Макаров! Браво, Макаров!» — кричала она со всеми. Мяч каждую минуту летел в вороту.